Глава вторая Тук-тук, тук-тук. Громкому звуку удара своей кирки по каменной стене я успел привыкнуть за два месяца, проведенные на каторге. Также научился своевременно уклоняться от падающего пласта, а еще слушать окружающее пространство, чтобы камни не подкрались сзади и не стукнули потыковки чем-нибудь тяжелым или острым, типа кирки. Как оказалось, здесь не детский сад, и барачная благостность все-таки резко констатирует с тем, что творится в шахте. Ну да, время летит, человек ко всему привыкает. Даже, казалось бы, к чему привыкнуть невозможно. Теперь я не просто безликий осужденный номер 52345. У меня появилась погоняло — Резак. На поверку, как я уже упомянул выше, — Каторга оказалась вовсе не детским садиком, где зайки ходят, чуть ли не взявшись за руки. Как в любой замкнутой ячейке общества, помимо писанных законов, здесь существуют еще и не писанные. Так испокон веку было, так есть и так будет, и никакая администрация лагеря не способна на это повлиять. Впрочем, обо всем по порядку. Первый поход в забой оставил в моей памяти вполне себе примечательные воспоминания. Поначалу все было как обыденно. Мне выдали каску, тачку, куда колдовщик положил КЛО, совковую лопату и карбидную лампу, встроенной кремниевой зажигалкой. Устройство незамысловатое. Обеспечил посредством поворота вентиля капельную подачу воды из специальной емкости в отделение с корбидом кальция. Подождал минутку затем повернул в вентиль горелки по часовой стрелке щелкнул кремишком, в результате получи свет ну это я словами инструктора излагаю процесс эксплуатации осветительного прибора типа карбидная лампа для чего в индустриальном обществе подобный организм мне совершенно непонятно могли хотя бы электрический фонарь на газку пришпандорить с батареей на поясе нет же Выдали агрегат девятнадцатого века, живи и радуйся. С другой стороны, вместо кирки, лопаты и тачки могли бы подогнать современный мобильный комплекс по добыче и переработке руды на месте с последующей автоматизированной доставкой концентрата на поверхность. Заодно и насчет удаления пустой породы позаботились бы. Ага, еще бабы в постель, чашку кофе, поутряние, круассаны и чтобы ходить не строим. Короче, мечтать не вредно. Хорошо, что не керосиновая лампа. Память настоятельно мне подсказывает, что моя реальная оболочка органически не переносила запахов летучих углеводородов. Оно и ацетилен, отнюдь не Шанель номер пять, во всяком случае более переносимо для моего привередливого обоняния, нежели керосин. После получения средств производства у кладовщика ко мне подошел какой-то мужик, представившийся главным мастером Петровичем. «Первый раз за бой», — спросил он, и, дождавшись от меня положительного ответа, продолжил. «Короче, паря, не тушуйся и под землей ничего страшного особо опасного. Система простая. Идешь вниз по транспортировочному штреку, он освещен электрическими лампами». Внимательно поглядываешь по сторонам, находишь свободное ответвление, врубаешь лампу и топаешь в забой к рудному телу. Далее вовсе просто. Берешь в руки Кайло и начинаешь крушить камень. Насчет крушить — это я так, условно. Сначала будешь отбивать крохи, опыт приходит с практикой. Постепенно начнешь понимать, куда стукнуть, чтобы твой удар был наиболее рационален — Ну и силушки потихоньку подкопишь. Когда нарубишь пару-тройку тачек, советую вывозить сначала руду, даже если ее немного. Тут такие ухари не успеешь отвернуться, как тут же наложат лапу на чужое имущество. Сдашь наверху добытое, затем можно и пустую породу начать подымать. Главное не захламлять штрек. Самому будет неприятно на булыжнике наступать. Теперь о тонкостях производства. В этой шахте чаще всего встречается железная руда, она самая дешевая. За ней по ценности идет медь, далее серебро, вольфрам, золото, платиноиды всякие, мифрил и, наконец, криптонит. Криптонит? Что-то знакомое. Я напряг память, но ничего определенного вспомнить не мог. — Молодежь, молодежь! — Петрович посмотрел на меня с нескрываемой укоризной. — Чему вас только в школе учат? Ты что, про супермена не слыхал? — Что-то не припоминаю, неудовыменно пожал плечами я. Ну, — Ладно, замнем для ясности. Все равно вам молодым в двух словах не объяснить. А времени на всякие рассусоливания у меня нет. Да и тебе пора. Так что в дополнение к сказанному проясню, что иногда в качестве добычи выпадают драгоценные камни. Но его величество рандом... Такими находками часто балуют вашего брата-старателя. За все добытое на твой персональный счет падает определенное количество игрового золота. Часть заработанного уходит на содержание твоего виртуального аватара. Часть остается в твоем собственном распоряжении. Советую не тратить ценный ресурс в буфете на покупку кефира и сладких плюшек Лучше приобретай для себя инструмент получше, Потом будут тебе и плюшки, и кефир, и кое-что поинтереснее. Дался ему этот кефир. Я его с детства не люблю. Насчет плюшек сладких не отказался бы, а еще пивка бы с рыбкой. Ага, еще несколько зацепочек из моего смутного прошлого. Тем временем бригадир продолжал инструктаж. — я наконец, расскажу, как следует отделять зерна от плевел. Иными словами, пустую породу от труды и прочих ценных ресурсов. Тут все просто. Руды, драгоценные камни, слегка подсвечиваются, пустая порода такого свойства не имеет. О спектральных характеристиках каждого полезного ресурса рассказывать не стану. Привезешь вот на сдачу, там твою добычу быстренько рассортируют, взвесят и скажут, что именно и в каком количестве ты добыл. Но если выпадут драгоценные камни, отдельные разговоры, дополнительные и На этом наш разговор с Петровичем закончился. Я схватился за ручки тележки и уверенно шагнул из ледяного зимнего холода в промозглую подземную сырость. Казалось бы, кругом камень. Откуда взяться конденсату, обильно стекающему по стенкам пещеры? Тем не менее, таковое присутствует. С выбором свободного штрека все оказалось до банального просто. Все занятые шахтерами от Норки подсвечивались предупреждающим красным. Что-то типа системы светофора, с той лишь разницей, что свободные штольни никак не отмечались. Пока обнаружил незанятую кем-то из коллег выработку, протопал по коридору метров около трехсот врубил осветительный прибор и закатил тачку в неширокий проем, прорубленный кем-то до меня в скальном массиве. Далеко идти не пришлось. Все-таки определенные игровые условности здесь присутствуют, и зарываться сильно вглубь горы нет надобности. Из пояснений Петровича мне стало понятно — механика работы шахт После того, как, отработав смену заключенный отправиться на отдых, Происходит рандомное обновление ресурсов во всех забоях. Для шахтеров важно застолбить штрек как можно ближе к выходу, чтобы тратить как можно меньше времени на транспортировку наверх руды и пустой породы. Для меня остается загадкой, за какой надобностью нужно поднимать на поверхность никому не нужный гранитный или известковый щебень. Однако, правило из правило тем более на уровне программного обеспечения. Оказавшись в довольно узком коридоре, ограниченным тупиком, который мне, собственно, и предстоит усердно долбить, удовлетворенно заулыбался, поскольку в этом месте рудное жило проходит не в твердеющих гранитах или еще каких-то вулканических породах, а в относительно мягком известнике. Это означает, что сил для добычи полезных ресурсов нужно прикладывать значительно меньше. Первую свою руду я добыл после десятого удара киркой в стену. Поначалу мои неловкие потуги отколоть кусок горной породы от, бы, монолитной поверхности, оставляли на ней лишь незначительные каверны и царапины. Наконец мне повезло... Либо рандом сработал, либо кирка ударила под нужным углом и в нужное место. От стены отвалился приличный пласт известняка. Чтобы извлечь руду, мне пришлось перемолоть щебень пустую породу. Лишь после этого в неверном свете моего фонаря высветились три куска размером с кулак взрослого человека. Как после выяснилось, моей добыче оказалась пара железных рудных конгломерата и один медный. Руду сложил в у стенки, известняк временно отгреб лопатой назад, чтоб не путался под ногами. Не сказать, чтобы после первого успеха мои профессиональные навыки резко поскочили вверх. Тем не менее, часа через два позади меня высилась приличная куча измельченной в некрупный щебень пустой породы. У стены, что ли, лежала скромная горка из кусков руды. В какой-то момент отходов производства стало столько, что они начали мешать добычу. Пришлось загрузить тележку щевнем. Сверху попытался положить полезные ископаемые, но не тут-то было. Как оказалось, игровые условности не позволяют вывозить за один рейс в одной тележке ценную добычу и пустую породу. Руда каким-то необъяснимым образом вываливалась из тачки на пол. Сунуть за пазуху или распихать по карманам трофеи у меня так не получилось. грёбаные куски свободно проваливались через одежную ткань. Пометуя о предупреждении Петровича насчет вороватости коллег по Кайлу, пришлось освободить тачку от щебня и сначала отвести на приемный пункт ценную добычу. Лишь потом заняться вывозом пустой породы. Со сдачей никаких проблем не случилось. Неряшливого вида мужик довольно спора рассортировал мои старательские трофеи. Затем посредством доподобных весов с гирьками все взвесил и выдал результат. Двенадцать с кило железа, три с четверть у меди, пятьдесят грамм серебра, пять грамм вольфрама. После чего нацарапал карандашом получившийся результат на бумажке. Протянул мне и, заразительно зевнув, напустно сказал. Но все, топай, паря, обратно на свое рабочее место. После первой сдачи добытой руды мне прилетело оповещение о том, что в игровом банке на мой лагерный счет открыт денежный счет, который я имею возможность распоряжаться. Открыл, посмотрел. Пара серебрух и дюжина меди, маловато будет. Система тут простая. Игровой золотой — голд. Обменивается на 10 серебряных монет. Аргентин. В свою очередь, в одной серебрушке сотни меди или купров. Как оказалось, тачки с пустой породы здесь также учитывает специальный чел. И за это, на мой счет, падает хоть исходная, но койка никакая денежка. Мелочь, а привет. Кстати, я так и не разобрался, являются ли Петрович и прочие кладовщики и приемщики НИПами, или все-таки это реальные игроки. Допускаю, что Петрович обычный чел на службе у компании, которая принадлежит наша зона, а вот насчет других служащих не уверен. Уж очень они кондовые в плане реакции на шуточки-прибауточки, коими я пытался их хоть как-то взбодрить. Мужики на мои словесные выверты попросту не реагировали. А вот первая встреченная мной здесь дама за рулем стимпанковского вида колесного погрузчика, точнее, бабища, статями не уступающая заместителю командира третьего отряда, выдала в мой адрес кратко, но вполне доходчиво. — Пошел нахер со своими комплиментами, гермафродит задроченный! Мигера, блин, но это уж точно к НИПам никакого отношения не имеет. Вступать в словесную полемику с красавицей не стал. Покатил тачку за следующей порцией пустой бороды. Для себя уяснил, что с нами, зэками, здесь никто особенно не церемонится. Тем более миндальничать не станет. Даже до банального общения мало кто соизволится не зайти. Думаете, я уж очень огорчился за столь нелестную констатацию факта моей гендерной несостоятельности? Да ничуть, поскольку мой комплимент в адрес матерой страховидлы, который и на гордое звание женщин совершенно не тянет, был уж точно неискренен. Постепенно втянулся в процесс добычи полезных ископаемых и не заметил, как рабочий день подошел к концу о чем за полчаса до окончания смены перед моим носом высветилось оповещение от администрации рудника. Перед тем, как отправиться в барак, мне предстояло сдать последнюю партию добытой руды и подчистить рабочее место от пустой породы. И вот тут ко мне в гости пожаловали, как я понял, представители неофициального профессионального союза горняков нашего третьего отряда. Четверо парней, весьма уверенных в своем праве распоряжаться, вошли в забой, и один из них простуженным сиплым голосом матерого уголовника выдал. — Короче, вся два три сорок Хочешь жить в шоколаде? Отстегиваешь ежедневно фонд общества. Пять кусков железа и три меди. — А что я с этого буду иметь? Мой наивный вопрос вызвал в душах рэкетиров ожидаемое веселье. Изрядно отсмеявшись, сиплый главарь поспешил ознакомить меня с неписанными правилами. — Станешь соблюдать наши условия, будешь и дальше спокойно рубить породу, и никто в твою сторону не посмеет косо глянуть. Но, сам понимаешь, за легкую беззаботную жизнь... Нужно ежедневно отстегивать авторитетом определенное количество кусков пруды. Заметь, мы на серебро золотой камушки не претендуем, а вот железом и медью придется поделиться. Итак, смысл наезда понятен. Откуда-то из глубин памяти перед моим мысленным взором возник суровый образ Ивана Михайловича Андрианова, моего инструктора по курсу боевых техник. Ага, еще одна зацепка, которая в будущем, возможно, поможет мне вспомнить обстоятельства моего попадания на зону. Если на тебя начали наезжать, и ты понимаешь, что драка неизбежна, бей первым, по возможности максимально эффективно, но с учетом необходимой самообороны. Собирались меня убивать или нет, я не знаю. Отправить моего аватара на перерождение, после чего завладеть моим имуществом, насколько я понимаю, было бы логично с их стороны, а потом доказывай, что ты не попал под отвал. Так или иначе, но проверять намерения парней на собственной шкуре я не собираюсь. А еще, по словам всего того же Петровича, в шахту время от времени забегают откуда-то с нижних горизонтов забавные зверушки, которые нападают на горняков. Так что гибель того или иного зэка тут дело довольно привычное и не чревато никакими расследованиями. Отсюда вывод, если смерть здесь явление обыденное, значит, если сейчас отправлю этих четырех ухарей на перерождение, никаких карательных мер со стороны администрации для меня не светит. Интересно, откуда во мне столь ненормально равнодушное отношение к человеческой жизни? Может быть, возможность кого-то ограбить или вовсе лишить жизни является своего рода отдушиной для осужденных на пожизненное заключение людей? Ладно, не стану себя мучить глубокомысленными умствованиями. Главное, я осознал, что имею соответствующие навыки самообороны и нападения как с оружием, так и без. Неужели довелось повоевать в реале? А, может, в какой банде состоял и мочил козлов направо и налево? Мгновение, и острый клюв моего рабочего инструмента вошел в лоб Сипатова. Я не стал дождаться, когда его мертвая тушка отправится на перерождение, выдернул с характерным кровавым хлюпом кирку из его башки и обрушил на черепушку следующего профсоюзного работника. Быстро извлечь инструмент не получилось, но тут мое виртуальное тело вспомнило, заложенное еще в реальной жизни, в подкорку рефлексы. Третий огреб ладони в гортань. Последнему пришелся мощный удар ладонью в область сердца. На мое счастье, никаких игровых условностей в виде отнимаемых у атакуемого хитпоинтов, как это бывает в некоторых игровых вселенных, здесь не было. Игровые законы кадрги были максимально приближены к реальным условиям обычной жизни. То есть кусок металла в мозгах и же с этим раздробленная гортань или разорванная лохмоты сердечной мышцы не оставляют шанса получившим подобные травмы на выживание. Низкий поклон за это разрабам. После того, как упавшие на каменный пол мертвые тела поочередно исчезли во вспышках неяркого света, на месте сиплого я заметил предмет, своим видом напоминающий старинный кошелек, изготавливающийся из мошонки крупного рогатого скота или диких животных. Вроде бы в старину их называли кисами. Поднял, тяжеленько, развязал тесенки, внутри звякнуло. То, что там руда, догадаться несложно, а вот какая и сколько, было непонятно. Для прояснения ситуации высыпал содержимое в тележку. Железо и медь. Удивительно, но руды оказалось столько, что она заполнила тачку доверху, даже с горкой. Интересный мешочек, в который влезает намного больше, чем вроде бы должно поместиться. Теперь понятно, куда сборщики Дани складывали добычу. Интересно, после потери столь ценного артефакта они смогут продолжить свою преступную деятельность? Наверное, смогут. Только для этого им придется возить с собой тачку. Так или иначе, не повезло этим отморозкам, коль столь ценная вещица рандомно выпала после отправки Сиплова на перерождение. А еще, сопоставив кое-какие известные мне факты и законодательные установки, У меня есть аккурат полчаса до воскрешения погибших. Этого времени не вполне хватит, чтобы сдать руду, прибраться на своем рабочем месте и занять место в строю, где любые разборки между зэками недопустимы. Впрочем, о чем это я? Отныне у меня появилась возможность отвозить руду на приемный пункт одновременно с пустой породой. Согласитесь, неплохое подспорье для каторжанина. А еще я понял, что отныне мне придется держать ушки на макушке, Добразного рода профсоюзные деятели не подкрались незаметно сзади и не клюнули мой организм по темечку заостренным четырехгранным наконечником Кайла. После столь глубокомысленных рассуждений оценил состояние своего духа и неожиданно для себя — Пришел к выводу, что предстоящие разборки с местными авторитетами станут для меня дополнительным развлечением, должным скрасить серый будни каторжного существования. М да Все-таки я определенно не тварь дрожащая, а право имею. В Тысячный раз задаю себе вопрос, за какие все-таки грехи я оказался на зоне. С места работы нас повели прямиком в столовую. На этот раз наша со вторым новиком порция еды оказалась значительно качественнее, нежели утром. До уровня ветеранов нам еще далековато, но в курином супе присутствовали не только кости, но и куски птичьего мяса, а овощи и рисовая крупа не хрустели на зубах, были вполне приемлевого уровня готовки. Макароны по-флотски также оказались вполне съедобными, и компот более сладким и насыщенным, фруктовым вкусом и запахом, нежели за завтрак. После ужина наш отряд также строим вернулся в барак. Итак, посмотрим, чем тут занимается народ в личное время. Первым делом заглянул в расположенный рядом с выходом буфет. За столиками в одиночку и немногочисленными компаниями сидели зэки, Что-то кушали, кто-то негромко общался. Глянул ассортимент предлагаемого товара, и неожиданно так захотелось нелюбимого ранее кефира, аж скуры свело. Взял стакан напитка, к нему сладкий коржик. Тут же перед глазами появился мой виртуальный счет и оповещение, что с него списывается игровой золотой, шесть серебрушек и три медных монеты. Но однако... Насколько мне известно, стандартный голд равняется десяти рублям, пяти юаням, семи рупиям или шестнадцати долларам США. Нехило, однако, тут дерут с любителей с вкусненького. Присел за столик. Надолго в буфете не задержался, поскольку кефир закончился довольно быстро, а коржик я мял еще быстрее. Покинув помещение буфета, прошелся по коридору. Заглянул в кубрики. Оно вроде бы кубрик, термин сугубо морской, но почему-то здесь именно так называют относительно изолированные друг от друга спальные помещения. В одном из них несколько парней в окружении довольно многочисленных зрителей под звуки гитары, баяны и парочки барабанов хором горланили незнакомую мне песню. Настоящему индейцу надо только одного. Да и этого немного, да почти что ничего. Если ты чувак индеец ты найдешь себе оттяг. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Забойный мотивчик. Сами, что ли, сочинили? Если так, молодцы. После определенно позитивного песняка музыканты затянули какую-то юную бодягу о незавидной доли заключенного и о том, что любимой уже не суждено дождаться его из неволи. Песня мне определенно не понравилась, и я покинул помещение. Следует отметить, лишь стоило выйти в коридор, тут же звуки музыки как отрезало. И это правильно. Хочешь слушай — заходи наслаждайся. При этом тех, кому не интересно, раздражать все эти песнопения не должны. Дальнейший поход по барачным отсекам ничего особо интересного для меня не отметился. Где-то играли в нарды, реже в шашки, еще реже в шахматы. Кто-то, сидя на табурете, читал книжку, кто-то мучил гитару и пытался петь. Чаще всего не очень было озвучено отметил про себя что быть скорее казарменной нежели тюремный знать бы еще откуда мне это известно вне всякого сомнения какое-то отношение к армии в своей реальной жизни я все-таки имел а вот какое сие тайна великая есть после обхода жилых помещений направился в комнату культурно-массовых мероприятий Здесь также народ сидел, кто за столами с костяшками домино в руках, или за какими другими настольными играми. Кто-то читал книжку. На одной из стен висела архаичного вида ЛД-панель, каких уже лет тридцать не выпускают. Еще один мелкий фактик в копилку пазлов, из которых я попытаюсь сложить знания о своей прошлой жизни. На экране черно-белая мультяшная абразина исполняла противным голосом нечто несуразное. — Моя лилипуточка, приди ко мне. Побудем минуточку наедине. Стоит отметить, что рассевшийся на стульях у экрана народ едва не угорал со смеху. Минут пять постоял, посмотрел, так и не вникнув в суть происходящего на экране. Вроде бы Гулливер стане лилипутов, но какой-то стрёмный. От просмотра древнего фильма меня отвлек легкий тычок сзади и голос Сиплова. — Эй, парень, выйдем, есть тема для обсуждения. На что я тут же с определенным нажимом в голосе выдал. — Хорошо, почему бы не поболтать за жизнь? Вышли в коридор, парень попытался на меня тут же наехать. — Верни сумку, падла. — А то что? С ухмылкой на лице поинтересовался я. — Будешь подыхать ежедневно по несколько раз. — Ну, ты уже попробовал сегодня. Кстати, головка не бубо. А как твои кореша поживают, ну или коллеги по частной профсоюзной организации? Не позволив ему раскрыть рта, сам перешел в атаку. — Так вот, сиплый, слушай меня внимательно. В бараке ни ты, ни твои поддельники меня не тронут. А в забой я с вами уж как-нибудь и сам разберусь. Так что совет вам, мальчики, не приближаться к злому дяди на расстоянии вытянутой руки. Ну и любовь, как же без большой, но чистой любови между пацанами. Сука, прошипел главарь организованной группы лиц, официально бандитским сообществом. Ты у нас еще попляшешь. — Сумку вернешь и умолять будешь, чтобы дань брали с тебя, как со всех прочих. — А рожа не треснет? — я равнодушно пожал плечами. На этом наш разговор закончился. Ровно в десять по местному времени состоялась вечерняя поверка, на которой, кроме старшего прапорщика, присутствовал более старший гражданин-начальник в звании майора, как ни странно, танковых войск. Интересно, в реальности эти двое на самом деле демобилизованные офицеры или банальные ряженные отыгрывают полагающиеся им роли? Хотя какая разница? После оглашения списка заключенных прозвучала команда «Отбой». Народ начал разбегаться по своим спальным помещениям. Я также хотел было рвануть к своей кровати, но был остановлен резким окриком старшего прапорщика. «Пятьдесят два Задержитесь на минуту!» Деваться некуда. Коль начальство требует, отказаться нет возможности. Подойдя к отцам-командирам чего то стрывом шагом, неужто я все-таки из вояк? Бодрым голосом отчеканил, обращаясь к майору. «Гражданин начальник, заключенный пятьдесят два по вашему приказанию, прибыл!» на что оба командира молча переглянулись и одобрительно заубались. — Из служивых, что ли? — поинтересовался танкист. — Не могу знать, гражданин начальник. — Ну да, ну да, — криво улыбнулся майор. — Информация о прошлом стерта из вашей памяти, и мы к ней так же доступа не имеем. Ни настоящих имен ваших не знаем, ни то, за что конкретно каждый из вас отбывает свой срок. И тут же переключил разговор на иную тематику. Тут не было доложено, что кое-кто оказался настолько резким, что сразу четверо коллег неожиданно погибли под завалами. хе Так что впредь прошу не допускать столь вопиющих несчастных случаев. — Не гарантирую, гражданин начальник, особенно если, как в этот раз, обвал случится в моем забое. — Вещицу верни, те! — старший прапорщик протянул в мою сторону свою монструозную лапищу. — Никак нет, гражданин начальник, — я резко помотал головой, — что из отвала взято, то свято. Так что прошу извинить. Но по местным правилам, с которыми я все-таки успел вдумчиво ознакомиться после встречи с Сиплым, личные вещи, добытые игровыми средствами, являются неотъемливой собственностью своего хозяина. — Но ты, вы понимаете, — продолжал бушевать трехзвездный прапорщик, — что, владея артефактом, получаете незаслуженный бонус при добыче руды. — Почему же незаслуженный гражданин-начальник? В законодательных уложениях, касаемо внутренних отношений, изолированных от общества в виртмирах групп лиц, нет запрета на случайную гибель кого-то в результате разного рода факторов фатального свойства. Что же касаемо выпавшего при этом Хабра, все вещи переходят в личное владение того, кто первым их обнаружит. Параграф 5, пункт 3 статьи 39 свода закона РФ регламентирующих правила содержания заключенных виртуальных ИТК. Столь компетентный отвод любых претензий по поводу моего права обладать чудесным мешком, который оказался вполне легальным игровым артефактом, резко охладил запал младшего гражданина-начальника тут же завладеть, вне всяких сомнений, весьма и весьма ценной вещицей. Ну да. Это мы, зэки, не имеем доступа к игровому интерфейсу, а значит, к торговым площадкам, поэтому нам и втюхивают банальные коржики с кефиром по цене осетрины первой свежести или вовсе черной икры. Для господ же начальников толкнуть ценный ништячок на ауке, как два пальца об асфальт. Интересно, сколько они рассчитывают за него получить? впрочем, вряд ли скажут, и насчет поделиться со мной выручку и, разумеется, пошлют нахер. Так что стойко цепляемся за свое добро и не поддаемся на провокации лагерной администрации. — Ну, ладно, пойдем, Аркадий Сакович, сдался, наконец, старший Женин начальник. — Клиент неожиданно оказался не только с кулаками, но и с мозгами, так что не хай себе владеет. — Но, Тарас Григорьевич... «Пойдем, пойдем!» После чего обратил светлый взор своих добрых-придобрых глаз на меня и скомандовал. двое осужденный, и постарайтесь вести себя не столь вызывающе. А насчет артефакта советую все-таки хорошенько прозмыслить, стоит ли таковым владеть или все-таки как-нибудь порешаем данный вопрос к обоюдной выгоде». «Учту, гражданин начальник». Преданно глядя в глаза майора, рявкнул я. Позже, уже лежа в кровати, я проанализировал недавнюю попытку начальства присвоить ценную вещицу — банальным наездом на лоха. Ладно, посмотрим, чем оно дальше для меня вернется. Интересен еще один факт. Разговор шел при свидетелях. Нет, чтобы вызвать канцелярию и пообщаться тет-а-тет. Глядишь, и пришли бы к какому-нибудь консенсусу. А так стать публичным посмешищем желания отсутствует Долго размышлять насчет разного рода коллизий виртуальной тюремной жизни не стал. Усталость дала себе знать, глаза сами с собой смежились, и я провалился в беспроводный сон до шести часов следующего утра. Далее потянулись друг за другом унылые трудовые будни с одним выходным в семидневку, во время которого каждый заключенный был предоставлен самому себе. Лично я начал приобщаться к мировому литературному наследию. С упоением зачитывался Пушкиным, Гоголем и прочими классиками, Пробовал читать Достоевского, но быстро сдался, под натиском поучительных длинных монологов и заумных размышлений его героев на темы нравственности, добра и самоотречения от темных сторон земного существования. И вся эта заумь от человека, прожившего отнюдь не самую праведную жизнь. А еще по какой-то необъяснимой причине меня влекли к себе разного рода механические устройства. Мне даже удалось выцеганить у нашего библиотека Ренипа возможность пользоваться виртуальным конструкторским блоком. Интересное устройство, как бы вирт в вирте. Несколько попыток нападений на меня со стороны как отдельных заключенных, так и организованных групп лиц ни к чему для них хорошему не привели. Как оказалось, мои боевые навыки как с оружием, так и бизонова значительно превосходили таковые у прочих зэков, даже в том случае, если против меня выступало с десяток человек. Впрочем, сражаться с десятью в относительно узких подземных коридорах оказалось намного проще, нежели с тройкой или пятеркой противников, ибо в толче народ мешает друг другу, значительно облегчая мне задачу. Как результат, После каждого такого боестолкновения я становился богаче на приличное количество руды, ибо во время нахождения перса в круге Возрождения все заработанные за смену деньги от продажи руд и прочих соплотающих ресурсов, даже пустой породы, автоматически переходят в собственность победителю. Данное обстоятельство, кстати, довольно быстро охладило разгреченные умы желающих получить заветную сумку – вмещающую на поверку едва ли не пару тачек руды. Как оказалось, потеря своего, не приобретя при этом чужого, довольно быстро приводит даже самых упертых людей в чувство. Всякий раз, круша киркой дурную башку очередного претендента на мою собственность, я проклинал хитрожопых граждан-начальников спровоцировавших все эти нападения в надежде, что победитель все-таки принесет им заветный кошель, взамен получит что-нибудь менее ценное или просто благорасположение на часть. Разумеется, при таком отношении коллектива к моей персоне никакой речи о дружеских отношениях с кем-либо речи не могло идти. Да и сам я не был предрасположен заводить с кем-то близкие контакты. Так или иначе, Но, как мне показалось, я все-таки начал постепенно привыкать к размерному быту заключенного на пожизненный срок в условиях виртуальной каторги. Даже вполне достойным погонял и обзавелся резак. То есть очень резкий, всегда готовый ответить агрессии на агрессию. Однако, как я смог скоро убедиться, мое якобы привыкание оказалось всего лишь самообманом. Разрушить иллюзию мне помог... Случайно подслушанный разговор двух заключенных. Сижу перед телевизором, смотрю, как нарисованный волк гоняется за нарисованным зайцем, и недоумеваю, с какого Бена мои соседи по кинотеатру искренне хохочут над неуклюжими попытками хищника сожрать неуловимого ушастого. По моему глубокому убеждению, зайцы должны идти на корм волкам, И если ты не пища, а хищник, докажи это всему миру. И тут до моего достаточно чуткого слуха донесся приглушенный шумом от телевизионных динамиков голос. Пестон, это сам, это не в курсе, что в первом отряде очередной отказник появился. Нет, шпалера, а шуть за фрукт этот твой казник? Да и вовсе не мой. Короче, слух чудой!» Это самое, одному парню осочертело махать кирхой, и он решил пойти в отказ. Уселся на жопу и отказывается от пищи и воды, а также от работы отказался. Так вот, это самое, дали ему по маковке кирхой, сдох. А когда возродился в круге, не пожелал его покидать. А ведь ничего не сделаешь с ним, поскольку выйти из круга он может только по собственному желанию. Вот так, это самое... И сидит уже неделю, таращится на проходящих. Периодически подыхает от голода, и вновь подрождается, и ничем с круга его не выпихнуть. Как бы ни старались админы лагерные и системщики. Вот такая хрень пистон. А для чего это муж паль? Бывалый гряд, хоть чокнуться И по заключению врачебной комиссии его будут обязаны выпустить на волю. А приляз в дурку в реале. Там и проведет остаток дней своих, ибо по законам сумасшедшим виртуал не полагается ни в каком виде. Оно ведь это самое. Кому-то кажется, что даже в теле овоща жить реальной жизнью предпочтительнее, нежели нормальным челом виртуальной тюряги. Поначалу я особо не обратил внимания на треп парочки заключенных однако зерно попало на благодатную почву. Я тщательнейшим образом изучил законы во всем, что касаемо сошедших с ума сидельцев. И пришел к выводу, что для того, чтобы обмануть систему и оказаться вне стен виртуальной тюрьмы, я должен в буквальном смысле стать чокнутым.